На свадьбу прибыл брат Шавлах Артем. Серьезный, задумчивый дракон темно-зеленого цвета. Ростом побольше Шавлах, но чуть меньше Бенедикта. Из одежды, как и первые двое, он носил только защитные очки и пояс с кармашками. Видимо, одежда у крылатых не пользовалась популярностью. Передвигаться тоже предпочитал на четырех конечностях. Пока девушки готовили стол, Ирина вдолбливала драконам и Булану их роли. Драконы заметно волновались, зубря ритуальные ответы. А Булан в очередной раз поражался и своей жены. Стол, прямо под открытым небом, удался на славу. Драконы установили на некотором удалении огромные инфракрасные обогреватели и чтобы компенсировать осеннюю прохладу. Все девушки полдня стряпали в пути лица. Драконы натащили свои снеди, но вовремя догадались проверить совместимость белков, желтков и протеинов на культуре ткани Беруны, после чего констатировали, что их еда для команды Болана не яд, но и не продукт питания. Что-то вроде слабого рвотного средства. Петра тайком проверила, подтвердилась. Сами же драконы лопали все подряд. Официальная часть длилась недолго. Булан сильно сократил сценарий, что пошло всем на пользу. Как глава местной администрации зафиксировал брак и заполнил роскошную бумагу на двух языках и с завитушками. Прозвучали тосты, после чего праздник перешел в стадию дружеской вечеринки. Взахлеб, перебивая друг друга, сравнивали обычаи, танцевали, рассказывали анекдоты. Героем половины анекдотов драконов был великий дракон. Он же Большой Папа, знатный предок, он же Командор, он же Джафар, Кирилл и так далее. он думал, что это фольклорный персонаж, но все трое в один голос уверили его, что Большой Папа – реальная личность, которая живет и здравствует, да не отсохнет его зеленый хвост. Жен Великого Папы тоже было множество, хотя трудно сказать, сколько именно. Кроме того, в некоторых анекдотах рядом с ним фигурировали вредины. Кем они являлись Папе, был он не понял. Подразумевалось, что это всем известно. В анекдотах папа выглядел своеобразно. Вроде забывчивого профессора, который постоянно попадает в самые нелепые ситуации, но всегда с честью выходит из любого положения. Причем таким образом, который ни одному нормальному не пришел бы в голову. Ответы его точны, но бесполезны. Осуждения парадоксальны. Логические цепочки рассуждений так длинны и запутаны, что позволяют доказать и тут же опровергнуть все, что угодно. Несмотря на это, его просят рассудить споры, к нему обращаются за помощью, на его мнение ссылаются, как на истину, в последней инстанции, хотя действуют часто вопреки. Собрались драконы на пикник на необитаемый остров, летят над морем, устали. «Крыльями верхушки волн задевают», — рассказывает Бенедикт. «Я сейчас умру», — жалуется капризная драконочка. «Сколько миль до ближайшей земли?» «Три, мадам», — сообщает великий дракон. «В какую сторону оживилась драконочка?» «Вниз, мадам». Этот анекдот Болан знал. Правда, на его планете разговор шел между капитаном и пассажиркой корабля. Драконы просто свалили все анекдоты про лукавого, неунывающего мужика, но и своего знатного предка, понял он. Каким же надо быть, чтобы заслужить такое при жизни? Бенедикт хотел рассказать анекдот о куцехвостом, но получил шутливый подзатыльник от шаллах. — Никаких анекдотов о моих предках. Это теперь твои родственники, — зашипела она ему в ухо. Дракон в испуги поднял руки и тут же рассказал этот анекдот, изменив имя, за что заработал еще один подзатыльник. Как только выдался момент, Артем увлек Болана в сторонку. Это было приятно и своевременно. Болан совсем запыхался. Музыка играла непрерывно, а танцы почему-то все подряд были белые. Артем начал выспрашивать насчет аппаратуры окна. Болан описал внешний вид и принцип действия, но вынужден был признаться, что физики не взут ногой. Это выражение из языка драконов ему очень нравилось. Оно было колоритно и логическому анализу не поддавалось. Болан потратил несколько часов компьютерного времени, на поиск в литературе ассоциативных цепочек, чтобы выяснить его происхождение, и даже вроде бы напал на след. Но Венедикт дал честное слово дракона, что зуб мудрости здесь ни при чем. Так говорите, старты каждую неделю. Попробуем засечь генератор окна. С первой попытки, конечно, не успеем. Но снимем параметры генератора и грубо дефинируем вектор. Что сделаем с вектором? Определим направление и длину. Научный сленг. Чтоб казаться умнее, не обращайте внимания. Зато во второй раз, когда ловушки будут настроены на генератор вашего окна, возможно, успеем забросить в ваш мир нуль маяк, а заодно и в тот мир, в который группа десантируется. Трех секунд должно хватить. Главное – успеть передать сообщение, что оледенение наступает во всех доступных мирах. Чтоб перестали забрасывать группы вроде нашей. Забросим маяк, сможем открыть постоянный канал связи с вашим миром. Сделаем портал, шлюз и пустим автобус между мирами. Какова идея? Будете жить дома, а сюда приезжать на выходные. Такая возможность? Не приходило в голову. Вернуться домой. А стоит ли? Здесь он бог, а там преступник. Половой извращенец, набравший себе восемь жен. Сколько настоящих друзей? Берт, да несколько энтузиастов из департамента. Энтузиасты от него отвернутся, когда он прихлопнет департамент. Зато прибавится врагов. Вся администрация департамента И влиятельный секретарь уже не сможет его прикрывать, потому что станет никем. В лучшем случае секретарем ликвидационной комиссии. А здесь дом, база, авторитет у драконов, заслуженный, неважно, исторически сложившийся. Если правильно заострить вопрос, можно стать посредником между разумными расами, населяющими космос. Нет, жить придется в этом мире. Но постоянный канал тоже нужен. К родителям в отпуск ездить. Мысль о том, что департамент имплантации будет расформирован, радости почему-то не вызывал. Даже наоборот. В душе оставался какой-то гадкий осадок. Булан решил смыть его вином и вернулся к столу. Веселье было в разгаре. Шумела незнакомая музыка. Девушки, заглушая ее, во все горло орали песенку сомнительного содержания. Молодые целовались, а в перерывах несли любовный вздор, причем поочередно и в рифму. Бул он выпил с каждой из своих девушек, однако вину не действовало. Видимо, сказывалось напряжение последних недель. Глупо быть трезвым в пьяной компании. Впрочем, Булан оказался не единственным. Илина лишь делала вид, что отхлебывает из своего бокала, а магма, как всегда, замкнулась в себе. Прихватив бутыль, побрел в гараж, проведать мудрого жука. При его приближении вездеход включил подфарники и приоткрыл дверцу. Он теперь стал очень умным и самостоятельным. Его вездеход. Бен сказал... Что мозгов в нем в четыре раза больше, чем в стандартном кибере А два манипулятора с пятью железными пальцами Могли завязать узлом рельс Или поставить на колеса опрокинувшуюся машину Булан присел на нижнюю ступеньку и отхлебнул из бутылки Следовало еще раз все обдумать Но в трезвую голову никаких позитивных идей не приходило Обманывал ли он своих девушек? Словами нет, необходимости не было. Никто не смел потребовать у него отчета, поэтому и не обманывал. Любил, как сестер, как семью. Крепче, чем семью. Использовал, без сомнения. Всегда, когда была возможность, выбирал себе непыльную роль руководителя. Много ли бревен перетаскал, пока дом строили? Ха! Предпочитал указывать, куда нести. Или она нет. Она первая подставляла плечо. Обежались ли девочки? Конечно, нет. Считали, что иначе и быть не может. Вся система подготовки ориентировала их на то, что булан главный, булан руководитель, булона надо слушать. Да и может ли быть иначе после импринтинга? Поймут ли это драконы? Конечно, поймут. Что у них? Глаз нету. Гадство. Срез цивилизации. Зеркало планеты всей. Один кобель эксплуатирует восемь самок. Булан приложился к бутылке, но она уже опустела. Хотел запустить ей угол, но вовремя воздержался. Бутыль могла дать трещину, а ведь она была на этой планете материальной ценностью невосполнимым ресурсом, и тут же рассмеялся про себя «Была». Две недели назад «Была», а сейчас на базе такого барахла целые склады. Черт, бутыль пуста. Нужно прополоскать мозги, а она пуста. Нужно доказать умным, наблюдательным драконам, что один ленивый самец и восемь самок с промытыми мозгами представляют цивилизацию, равноценную им. В чем равную? Как доказать? С трудом приняв вертикальное положение, Бован объяснил мудрому жуку, что путь их будет труден, опять все ощупью наугад, методом тыка, хуже, чем в тумане. Мудрый жук надолго задумался, после чего осторожно намекнул, Что имеется возможность установить дополнительно противотуманные фары и сканирующий ультразвуковой локатор? Обалдеть, изумился Болон. Это ты сам придумал?